Глава 5 «Ну и вот. Взяли мы байк на прокат и поехали. А там, в Индии, все ездят, как их левая пятка захочет. И все время сигналят, как подорванные. И кажется, что все машины орут, как резанные». «Здорово!» — воскликнул Жан-Люк. «Сначала, конечно, здорово, но скоро надоедает, особенно коровы. Они тоже орут. Они шляются, где попало, а захотят...» так завалятся прямо посреди шоссе, и все должны их объезжать. Почему? Потому что они священные животные. Они живут в церкви? Пусть бы лучше в церкви жили, чем на дороге валяться. Да ну ее, эту Индию, вспоминать неохота. На самом деле Нинке было неохота вспоминать не Индию, точнее, не Гуа, где она встречала прошлый Новый год, а Вольфа, с которым она туда ездила и как летели они новогодней ночью по шоссе вдоль океана, как развивались на ветру его длинные волосы, залепляя ей лицо, как раскатисто гремел над океаном его хохот, как она смеялась вместе с ним. Пропадя они пропадом, даже самые распрекрасные воспоминания, если за всем этим с неизбежностью следует предательство. Куда приятнее, чем вспоминать Вольфа смотреть на рождественский Париж. Он лежал внизу, не лежал, а дышал всем своим огромным существом. Сиял всеми своими необыкновенными, разноцветными, бегущими во все стороны огнями. Нинка с жанлюком стояли на смотровой площадке универмага «Прентан» на больших бульварах. Они забрались сюда потому, что Нинкина соседка по квартире, Ангела, вычитала в своем немецком путеводителе, вот именно отсюда открывается какой-то необыкновенный вид на Париж, даже лучше, чем с Эйфелевой башни. Нинка с рассказала об этом Жан-Люку, и тот потащил ее сюда. Она подозревала только потому, что его соблазняла высота, на которой он окажется, а никак не роскошный вид. Какие мысли крутились теперь в его голове, можно было только догадываться. Во всяком случае... Нинка глаз не спускала с мальчишки, то и дело отгоняя его от перил в смотровой площадке. Пришлось даже, чтобы хоть немного его отвлечь, купить ему горячий шоколад в кафе, который располагался тут же на крыше. Помогло это, впрочем, не слишком. Жан-Люк то и дело поглядывал вниз и, похоже, прикидывал, как бы половчее перелезть через перила на узенький карниз. «Смотри он туда», приказала Нинка, кивая на сияющий город. «Красиво же!» «Чего красиво?» Жан-Люк бросил небрежный взгляд на Париж. «Ага, ничего так светится». Париж светился всей широтой своих улиц и бульваров, всеми куполами и шпилями церквей, дворцов, театров. Даже у Нинки, которая не отличалась восторженностью, захватывала дух от этого огромного праздничного сияния. «Ну ладно, пошли уже отсюда», — шмыгнул носом Жан-Люк. Видно, он понял, что перелезть через перила ему не удастся. К тому же, наверное, замерз. Нос покраснел, даже темные кудряшки взъерошились, как перья у зимнего воробья. Нинка нахлобучила Жан-Люку шапку, пониже на лоб и скомандовала. Двинули вниз. На улице, перед большими магазинами, творилось что-то невообразимое. Нинка-то считала, что французам об эту пору пора уже сидеть по домам и радоваться рождественскому сочельнику. Но, видно, сами французы считали иначе. Столпотворение у галерии Лафаэт и Прентан было такое, словно люди только сейчас сообразили, что на Рождество принято делать друг другу подарки. Крепко держа за руку Жан-Люка, Нинка с трудом продиралась через плотную толпу покупателей, прибегающих от одного магазинного входа к другому наконец ей это надоело стой приказала она давай каштанов поедим давай охотно согласился жан люк предложение чтобы ты ни было поесть всегда встречало у него живейшее одобрение мальчишки арабы предлагающие прохожим каштаны в фунтикаках из газет сновали в толпе повсюду но нинка решила заодно и погреться все-таки ветер на смотровой площадке был пронизывающий. А потому отыскала жаровню, на которой эти каштаны готовились. Угли в маленьком круглом очаге дышали жаром. Каштаны на решетке потрескивали весело и ласково. Чернокожий уличный танцор каким-то загадочным образом бил степ прямо в толпе. Робчонок, жарящий каштаны, взирал на круглолицую, круглоглазую иностранку, с великолепной французской снисходительностью — Париж. Нинка засмеялась и, держа растопыренные ладони над жаровней, попросила насыпать ей Жан-Люк у каштанов в два больших фунтика. Жан-Люк весь перемазался сажей. У Нинки замаслились руки. Оба они выбрались из толпы у больших магазинов, чрезвычайно довольные. «Жалко, что ты не будешь со мной встречать Рождество», — сказал Жан-Люк, когда они вышли на площадь перед Грант-Опера. «Хочешь, с тетей Мари в гости пойдем?» — предложила Нинка. Правда, предложила не слишком настойчиво. Но что мальчишки делать у какой-то замшелой русской старушки, с которой собирается встречать Рождество тетушка? Сама Нинка намеревалась провести на этом празднике жизни не более часа, просто из интереса, что это за штука такая, русские эмигранты в Париже а потом отправиться к себе в латинский квартал. Конечно, соседка Ангела, да и все однокурсники, разъехались на рождественские каникулы по домам, но кто-нибудь в латинском квартале наверняка ведь остался. И не все же собираются ночь напролет поедать фуагра за семейным столом. Ну или можно будет пойти на улицу Оберкамп, где на каждом шагу бар с дискотекой. Нинка однажды исследовала эту улицу в компании студентов из Бразилии и сделала вывод, что гульнуть там можно до потери сознания. Но для детского Рождества все эти варианты, разумеется, не годились. Не стоило их Жан-Люку и предлагать. Нинка вспомнила, как в детстве сердце у нее замирало от одного только предвкушения Нового года. А уж в тот момент, когда били куранты, И родители, наконец, разрешали ей заглянуть под елку, где Дед Мороз загодя оставлял подарок. Сердце у нее не замирало, а чуть не выскакивало из груди. Сегодня отец позвонил ей так рано утром, что она с просонья долго не могла сообразить, кто это. С наступающим Рождеством прозвучал его бодрый голос в трубке. «Ты же у нас теперь парижанка, по-европейски празднуешь». «Спасибо», — пробормотала Нинка. Яростно зевая спросила, а ты чего так рано звонишь, пап? Мы с Анжеликой через час улетаем в Египет. Решили встретить Новый год под пальмами. Дешевле выйдет, чем в Подмосковье под елками. Ну так и позвонила бы ближе к делу из Египта, заметила нинк Из Египта звонки дорогие, отрезал отец. Мы не можем себе этого позволить. Конечно, мы лучше Анжелочке кусок кастрюльного серебра приобретем сердито подумала Нинка. Нет, от удара спермы у всех одинаково крышу сносят хоть ты профессор, хоть кто. Она вспомнила, с каким веселым удовольствием папа умел тратить деньги, как смеялся над маминой привычкой расписывать расходы на месяц вперед, как, бросив свои записи, мама смеялась тоже и однажды сказала Нинке, что безоглядность прекрасна в мужчинах. Вот она, его безоглядность. На звонке дочки экономит ради удовольствия какой-то дуры, которая ловко ему дает. Да, невеселые какие-то мысли потянулись за воспоминаниями о новогодней елочке. «Я не хочу в гости», — сказал Жан-Люк. «Они мне дома надоели». В этом не было ничего удивительного. Когда бы Нинка не заглянула к Полин, у той всегда толпились люди. Даже удивительно, когда она успевала писать свои картины, Или что там она творила инсталляцией?» Впрочем, Нинка не особенно этому удивлялась. Ее вторая тетя, то есть тетя-бабка Нелли, средняя из трех сестер Луговских, тоже была художницей. И в каждой из немногочисленных Нинкиных визитов в ее мастерскую она наблюдала там целые табуны гостей. Похоже, они вообще там не выводились. «Ладно, пошли домой», — сказала Нинка. «По дороге». Они еще побродили по рождественской ярмарке, развернутой на площади. Нинка купила Жан-Люк шоколадного зайца. Тот, без лишних сантиментов, разломил его пополам, и они ели с удовольствием его. «Мы с тобой только и делаем, что жрем, ты заметил?» — сказала Нинка. «Я вообще у вас тут разжирела». «Ну и что?» — удивился Жан-Люк. «А то, что на корову стало похоже». «Ты не похожа на корову, ты очень красивая Нинка». — сказал Жан-Люк. В его голосе прозвучало при этом искреннее восхищение. «Ты первый мужчина, от которого я это слышу!» — засмеялась она. И с удивлением поняла, что я почему-то обрадовал этот смешной комплимент.